Глава 7 Угрозы. Кайран Делегар. Клодия стояла слишком близко, касаясь моего предплечья тонкими пальчиками. Даже через плотную ткань камзола это невинное прикосновение обжигало меня. Глупый дракон в моей голове радостно курлыкал. Истинное касалось нас. На руках тихо спал сын. Семья рядом окутывает нас смесью самых сладких и желанных ароматов. Вот только все было совсем не так, как казалось моему зверю. «Милорд, верните мне сына!» Второй раз потребовала супруга, требовательно глядя мне в глаза. К сожалению, я тоже поддался этой слабости. Как последний идиот. Наслаждался даже такой близостью. После родов Клаудия стала еще прекраснее желаний Сейчас на ней было скромное платье для кормящих матерей, а я только и думал о том, как ее налившаяся грудь будет выглядеть, если развязать тесемки и освободить совершенные молочные холмики от ткани. Эта женщина как сладкий яд для меня. Я не мог долго находиться рядом с ней, но и вдали от нее было невыносимо. «Зачем? Мы оба прекрасно знаем, что этот ребёнок был тебе не нужен», напомнил я безжалостно, руша собственной иллюзии. «Нужен? Я передумала». Сердито сопя уступала мне Клаудея и даже осторожно потянула меня за рукав, стараясь опустить мою руку ниже, чтобы забрать дитя. «Ты подумала о том, что будет со Стефаном, когда ты снова передумаешь?» спросил я до крови, прикусив щёку изнутри. Лёгкая боль немного отрезвила меня, позволяя мыслить здраво и не уступать жене в любой её просьбе. «Этого не случится. Я буду хорошо заботиться о малыше», — пообещала Клаудия. «Как же мне хотелось ей верить! Но эта женщина была эгоистична до мозга костей. Понять бы ещё, что она задумала. Для чего ей так понадобился мой сын?» Почувствовав волнение матери, мой маленький дракончик проснулся и захныкал в поисках привычного тепла. Пришлось переложить младенца на руки супруги. Вот только размышляя о своем, я не заметил, как обхватил хвостом тонкую талию Клаудеи. «Ой, уберите!» «Хм, конечность, пожалуйста!» Ощутив мягкий захват, на удивление вежливо попросила жена, бережно прижимая к груди нашего ребенка. Оказавшись на руках матери Стеф сразу же успокоился и снова закрыл сонные глазки. «С чего бы это? Я твой муж и имею право касаться жены в любое время. Ты же отказываешься от развода. Почему я должен сдерживать свои желания?» Лекарь сказал, что ты уже полностью восстановилась после родов. Снова спровоцировала я супругу. Помнится, в прошлый раз, когда я только намекнул на близость, Клоудия устроила жуткую истерику. А это было еще тогда, когда она изображала желание построить со мной семью. Фактически, у нас была всего одна ночь после свадьбы, а потом обманщица всегда находила повод увильнуть от своих обязательств. «Ну почему же?» От развода я не отказываюсь, но ребенка вам не отдам, ответила Клаудия, настолько ошарашив меня своим заявлением, что хвост непроизвольно разжался, и девушка поспешила отойти подальше. «Как это?» — не понял я. «Даже не слышал никогда о подобном кощунстве. После редких разводов дети всегда оставались с отцом. Это даже не обсуждалось?» «Да вы не переживайте так, ваше сиятельство. Я не собираюсь препятствовать вашему общению с сыном. Просто сейчас малышу очень нужна мать», несла какой-то бред Клаудея. «По-твоему, отец ему не нужен?» Начал выходить я из себя. «Да нет же, вы будете часто видеться с ним, обещаю. Естественно, когда Стефан подрастет, ему будет даже необходимо больше времени проводить у вас». Мужское воспитание очень важно для мальчиков, особенно в переходном возрасте. Продолжала издеваться надо мной стерва, прекрасно зная о том, что я просто не доживу до этого момента. А ее стараниями так и вовсе долго не протяну. «Ты! Какая же ты, ядовитая гадина, Клаудия! Так нравится изводить меня, да?» «Я понял». «Ты решила тянуть время, чтобы просто дождаться, когда я умру, чтобы стать регеншей при наследнике. Привезешь своего крысеныша Данре прямо в Лигархолл?» Начал выходить из себя я. «Не понимаю, о чем вы. Пойдите, проспитесь, Кайран. Похоже, вы сходите с ума от своей подозрительности», хмуро ответила жена, только убеждая меня в том, что мои догадки верны. Даже имя моё впервые за восемь месяцев произнесла. «Ничего у тебя не выйдет, Клоудия. Через год, когда магия первой связи с матерью перестанет действовать, я заберу у тебя сына и разведусь с тобой сам. Но в этом случае ты не получишь от меня ни одной медной монетки. Завтра же вас отвезут в мое дальнее имение в Роклинде. Это поместье, Неприступная крепость, окруженная лесом и скалами. Твой любовник туда попасть не сможет. Сбежать тоже не получится. Подумай еще раз. Ты готова терпеть лишения ради призрачных планов на мое имущество? Угрожал я, надеясь, что эта дрянь отдумается и возьмет отступные. Естественно, даже в шутку я не намеревался переселять своего наследника на голые скалы. В Роклинде у меня неплохая охотничья усадьба. Там вполне уютно, и есть свой штат слуг, которые заботятся о доме ежегодно. Но это простая деревенская жизнь, которую так ненавидит Клаудия. До ближайшего модного салона ехать два дня, что совершенно неприемлемо для моей дрожащей супруги. Она и так еле вынесла последний месяц беременности, когда была лишена возможности посещать светские мероприятия. «Делайте, что хотите, но вы не заберете у меня Стефана. Я вам его не отдам», — упрямо произнесла жена и повернулась ко мне спиной, давая понять, что разговор окончен. «Не поверила в том, что я ее сошлю? Настолько уверена в том, что не смогу без нее?» Мне только и оставалось, что скрипеть зубами от бессильной злости. Теперь я просто не мог отступить от своих слов. Решено, завтра нужно будет вызвать Дрейка и поверенного, чтобы назначить друга опекуном Стефана после моей кончины. Главное — это теперь дожить до развода со своей ядовитой истиной».